Глава 42. С кем предстоит сразиться? Приняв столь непростое для меня решение, я расправила плечи и повернулась к Конту. Мы идём или как? осведомилась деловито. Идём, идём. Довольно потянувшись, парень упал на спину и блаженно прикрыл глаза. Только попозже У нас в запасе ещё минут 30. Пока Руанов взнуздает своего любимца, пока доскачет до границы, может отлить, свернёт. Мы 100 раз успеем туда обратно смотаться. Кстати, а тебе облегчиться не надо? Столь резкий переход к насущным проблемам застал меня врасплох. Я тут же почувствовала, как натянулись стенки мочевого пузыря. посылая в моск недвусмысленные сигналы бедствия. Надо, призналась, сдерживаясь из последних сил. А где? Как же вовремя он об этом вспомнил. Ещё немного, и случилось бы непоправимое. В ущелье справа за кустами, не открывая глаз, махнул рукой конд. Дальнейшие объяснения я даже слушать не стала, пули рванув, в указанном направлении. Чайник прихвати, ободченно донеслось вслед. Однако мне было плевать, как у него там всё устроено: ведро, обрыв, выгребная яма, да хоть голые камни, усеянные многочисленными продуктами жизнедеятельности, неважно. Лишь бы не опоздать. Такого позора я точно не перенесу. Впрочем, и те оказалось недалеко. Свернув за угол, Я наткнулась на изкомый закуток и блаженно расслабилась, наконец-то обратив внимание на обстановку. Конечно, удобства не представляли из себя ничего особенного, но и желания презгливо поджать ноги тоже не вызывали. Обычный сельский туалет, разве что не деревянный, а каменный, выдолбленный прямо в скале. Три стены, козырёк, вместо двери Колючие ветки, узкая тропинка сбоку. Наискосок от нее аккуратное сиденье с уходящей под землю бездонной ямой, а рядом глубокая каменная чаша с журчащим ручейком вместо крана и безумно ледяной водой, обжигающей сильнее пламени. Да, кипяток здесь был бы очень кстати, но чего нет, того нет. Сама виновата. Разобравшись с насущными проблемами, я стиснула зубы, наскоро умылась и поспешила в пещеру, открыто дрожа от холода. «Взбодрилась» называется. «Замерзла!» Смерив меня оценивающим взглядом, озабоченно поинтересовался Конт. «Так и думал, что ты не рискнешь подогреть воду магией». Я ожидаемо смутилась. Вообще мне это и в голову не пришло, призналась Панура. А мысленно сделала зарубку: срочно изменить отношение к быту, иначе не выйдет из меня никакой колдуньи. В следующий раз сообразишь, не расстраивайся, беспечно улыбнулся парень. Иди лучше погрейся, и кивнул на небольшой костерок в углу. Руана не видела, Отрицательно покачав головой, я послушно перекочевала к очагу, оформленному по всем правилам пожарной безопасности: низкий огонь, щель в потолке, свободное от шкур пространство и драгоценное тепло. "Значит, вы разминулись", пожал плечами дракон. А я запоздало обрадовалась, что не поддалась спонтанному порыву и не побежала догонять колдуна. извиняться за все причиненные неудобства вот бы конфуз получился чай будешь спустя пару минут спросил конт и на раскалённые камни со стуком опустился чайник покрытый толстым слоем сажи да выпить чего-нибудь горячего бы не помешало отогнав непрошеный стыд выдавила я Весьма гладо догадаться, что кипяток дракону понадобился совсем не для облегчения моего знакомства с родником. Предлагаю заменить чай вином. Тотчас активизировался парень для храбрости. Естественно, последняя фраза меня оскорбила. Ничего обо мне не знает, а уже выводы сделал. Тьфу. Я не боюсь высоты, сообщил обиженно. Правда, в глубине души всё равно очень волновалась перед первым полётом. Шутка ли взмыть в небеса без парашюта? Малейшая ошибка, и от меня не останется даже мокрого места. А мы высоко и не будем подниматься, с усмешкой парировал конт. Иначе я не успею на помощь Руану. И перед глазами невольно предстала картина вертикально пикирующего дракона. вынудив меня слегка побледнеть. Позорное падение с каждой секундой становилось всё неизбежнее. Да ты не волнуйся, проследив за изменением цвета моего лица, успокаивающе добавил парень. Если сорвёшься, я без проблем тебя поймаю. Просто держись крепче, и всё. Увы, легче не стало. Хоть бы сказал, за что держаться. Чешуя-то гладкая. Тогда причём тут храбрость? подавив назревающую панику, уточнила я. Как известно, проблемы следует решать по мере поступления. Тени, за могильным шёпотом произнёс конт, явно пытаясь меня напугать. Однако ему это не удалось. В своих расчётах он упустил один важный момент. Я несколько дней жила вместе с некромантом И его выводком ходячих мумий по тому не видела в бестелесных силуэтах ничего страшного. Впрочем, местным жителям они тоже не должны были казаться чем-то необычным. Похорошему. А раз на борьбу с ними отправили колдуна? И чем же опасны тени? Посмотрела она собеседника. Секунда ошарашенного молчания. А ты не знаешь? Удивился парень. они же мёртвые. Логично, если я правильно поняла Руана, именно с подобными тварями и обязаны взаимодействовать колдуны. Тени несут смерть, с ножимом заявил конт, осознав, что его слова не произвели должного эффекта. Их прикосновение убивает всех без разбора: человек, животное, растение, насекомое всё просто гибнет на их пути. От описанной сцены у меня по спине побежали мурашки. Какому же огромному риску подвергает себя Руан? Да, разумеется, он шёл на смерти далеко не впервые. Однако огромный опыт не всегда гарантировал успех. К сожалению, в жизни слишком многое зависит от удачи. Но самое жуткое, что увидеть тени могут только магически одарённые люди. продолжал разполяться парень. А справится лишь нек романты, способные разглядеть их связь с преисподней и разорвать её. В противном случае тени рассеются, чтобы возникнуть чуть ближе к источнику их разрушительной силы и снова приняться за своё чёрное дело. И так будет повторяться до бесконечности. Уже я-то знаю, который год охраняю границу, удерживая этих чудищ. Жду, пока их не наберётся побольше, и уже тогда лечу к Руану, дабы не отвлекать его чересчур часто. Наконец-то всё встало на свои места. Дракон страж, колдун защитник. А сдружились они на почве работы. Всё ясно. Точно не хочешь? наполнив кружку ароматным дымящимся напитком, спросил Конт. «Точно!» «Может, все-таки вина? Воды? Мясо?» «Нет, ничего не нужно, спасибо!» отказалась, проигнорировав робкий голос желудка. «Расскажите лучше, как вы сдерживаете эти тени?» «Вдруг пригодится. К тому же знания, в отличие от пищи и жидкости, — не имеют привычки проситься наружу при неожиданном резком повороте. "А гнём, естественно", снисходительно хмыкнул парень. "Раздохну и половины армии, как не бывало". У меня ж сердце от удивления запнулось. Существование огнедышащих ящеров нарушало все законы мироздания, абсолютно все, кроме магического, про который я опять забыла. А в человеческом обличии вы можете плеваться огнём, уточнила, взяв в себя в руки избыкновенного любопытства. Сомнительно, что человеческая оболочка обладает огнеупорными свойствами. Конечно, рассмеялся в ответ конт. Я же дракон, смотри. И парень, широко открыв рот, выпустил в потолок мощную струю огня. Без керосина, частичной трансформации или чего-то подобного. Просто взял и выдохнул горячий ярко-красный цветок размером больше его самого, из легких. Зрелище получилось настолько невероятным и фееричным, таким не похожим на классические представления о фэнтези, что мой мозг на мгновение отключился, не в силах поверить увиденному, а затем... ключился обратно, в корне изменив свой взгляд на действительность. В голове словно щёлкнул какой-то тумблер, и мир вокруг заиграл новыми красками. Исчез страх. Проснулись неведомые ранее чувства, а с ними появилась и уверенность в своих паранормальных способностях. Нет, я и раньше не особо в них сомневалась. но мне не хватало крошечного толчка, чтобы окончательно убедиться, это не галлюцинации, не сон, не шутка и не сказка. Это самое что ни на есть настоящая реальность, частью которой отныне являлась я.